Может, только художники острее всего ощущают несовершенство мира и потому больше всех страдают. Я сказала вам неправду, внезапно промолвила Роксолана. Я знаю о вас много, хотя и не видела ваших картин, ибо мир, в котором я живу, не может ни понять, ни воспринять их. Более всего заинтересовало меня ваше знаменитое Вознесение. Почему-то. Представляется оно мне все в золотом сиянии, и Мария возносится на небо в золотой радости. — К сожалению, радости всегда сопутствует печаль, — заметил художник. — Я это знаю. В церкви моего отца иконы Вознесения и страсти висели рядом. Тогда я была еще слишком мала, чтобы понять неминуемость этого сочетания. «Шесть лет тому назад умерла моя любимая жена Чичилия», — неожиданно сказал художник. «И теперь я не могу успокоить свое старое сердце». Рисовал дожи, пап, императоров, святых. Работал тяжело, ожесточенно. Искал спасения и утешения. Искал того, что превосходит все страсти. Искал вечное. А что вечное? Душа? Мысль? Эти субстанции неуловимые. Я привык видеть все воплощенным. Вечным все становится лишь тогда, когда одевается в красоту. А Бог? Почти испуганно спросила Роксолана и тихо добавила. от дьявол? «Ни боги, ни дьяволы, ни вечны. Вечен только человек на земле, хотя он и смертен», — спокойно промолвил художник. Сказал без страха, так будто провидел сквозь годы и знал, что переживет всех. Несколько венецианских дожей и римских пап, императора Карла и четырех французских королей, пятерых турецких султанов. и эту молодую, похожую на тоненькую девчушку-султаншу, потому что сам умрет только в день своего столетнего юбилея, оставив после себя множество бессмертных творений. Ваши слова противоречивы. Как может быть вечным то, что умирает? Умирает человек, но живет красота. Красота природы, красота женщины, красота творения. Если от меня останется для потомков хотя бы один удар кисти о полотно, то будет он посвящен женской красоте. Впервые за все время их беседы загорелся взгляд у старого человека, и огонь его глаз был таким, что обжигал всю душу Роксоланы. Но сюда вы прибыли. чтобы нарисовать султана и султаншу, — улыбнулся художник. Я еще не думала над этим. Моя вечность не во мне, а в моих детях. Я буду просить разрешения написать также вашу дочь. Только Михримах? А сыновей? Художник не ответил. Снова спрятался за спокойное равнодушие. Роксолане почему-то захотелось... поверить в это спокойствие. Может, в самом деле этот человек подарит величие и вечность хотя бы на то время, пока будет присутствовать здесь и рисовать султана, ее и маленькую Михремах. Венецианец писал портрет Сулеймана в тронном зале. Султан позировал художнику весь в золоте, на фоне тяжелых бархатных занавесей. А Роксолане хотелось бы затолкать Сулеймана в небольшую комнатку, разрисованную холодной рукой Белини, который смотрел бы на мир словно сквозь светлые волны Адриатики, и поставить у стены забрызганной кровью. «На крови!» — нарисуйте его! — снова хотелось крикнуть Роксолане. «На крови!» Моей, моих детей и моего народа. И венецианец будто услышал этот безмолвный крик загадочно мудрой султанши.